А что написано пером, сам знаешь. Селищенские радуются, что соседи уели. А те, оказавшись вдруг обитателями деревни с неприличным названием, переименовывают ее срочно в Ельдугина, чтобы не так стыдно было. Вот такие кривые ели. Ты это только сейчас придумала? Может, и сейчас. Или правда? Может, и правда. Значит, Елдугина? Значит. «Значит, от слова...» «От слова, от слова...» «А ты не боишься...» Многообещающе насыпался свирельников. «Такого названия...» «Он пугает, а мне не страшно...» Засмеялась Тоня. «Поспать несчастной учительнице Они так и не дали...» Но в Ельдугина в тот окончательный год Поехать не получилось Хотя Сверельников купил даже новую корзину для грибов Туристическая фирма Эдем Плюс, в офисе которой Сантех Уют менял трубы и устанавливал новый итальянский фаянс, расплатила с горящими путевками на Сицилию. Отказаться сил не хватило. Две недели они сто не объедались и отпивались алинклюзинговой халявой, уступая в чревогодии разве что немцам. Те жрали и пили так, словно завтра их должны были расстрелять. Германцы специально купили в супермаркете пластмассовые пятилитровые канистры и коробочки, чтобы в обед и ужин заправлять их дармовым вином и набивать жиротвой, А потом, собравшись на большой лоджии, резались в карты до глубокой ночи, оглашая окрестности пьяными гортанными воплями. «Да», — лениво думал Михаил Дмитриевич, «если они так ведут себя на отдыхе в союзной Италии, можно вообразить, что их деды вытворяли в снегах Смоленщины и почему русский народ...» валом валил в партизаны а времени для размышлений у него было достаточно целыми днями он лежал на пляже пялился на загорающих безливчиков девиц и напивал себе под нос топ плюс плюс топ, топ топ и в лес что ты там бормочешь морще спросила тоня у нее от острой итальянской кухни дешевого столового вина обострился калит да так ерунда Но нет, это была не ерунда. Бацилла с начальной жизни опасно размножилась в его душе и уже доедала иммунитет спасительной мужской лени, которую иногда еще именуют постоянством и которая сберегает сильный пол от того, чтобы заводить семью с каждым освоенным женским телом. Обычно, кстати, на отдыхе, в покое, восстанавливалось и плотское единство свирельников, подорванное буднично-нервической Суетой. Ведь в сущности, объятья пожизненных супругов есть не что иное, как попытки досодрогаться до прежних, первых ярких ощущений любви. Конечно, вернуться в то сумасшедшее начало невозможно, но поймать в брачной постельной рутине его пьянительные отголоски иногда получается именно на отдыхе, когда можно прислушиваться к себе и безмятежно целыми днями караулить забытую негу, словно суслика возле норы. Но там, на Сицилии, не получилось даже этого. Сверельников почти еженочно исполняя курортный супружеский долг, чувствовал во всем теле, со от пляжного перегрева, какую-то тупую дембельскую скуку. За день до отлета домой их повезли на экскурсию в знаменитые Палермские катакомбы. По стенам большого монастырского подвала, несколько веков заменявшего кладбище. Висели мумифицированные, до да размером страшных кукол, покойники, в старинных одеждах. Особо Михаила Дмитриевича поразила галерея невест, угодивших под землю прямо в своих кружевных подвенечных платьях и высохших здесь на затлых сквозняках, сжимая в руках свадебные букетики. Интересно, а как выглядит мумифицированная девственность, подумал Михаил Дмитриевич. Он даже хотел поделиться этой пикантной мыслью с молодым московским бизнесменом Кириллом, с которым близко сошелся на уважении к Граппе, но тут кому-то из молодежи сделалось плохо и понадобилась мужская сила на вынос. Эта смерть, не спрятанная в почву, а выставленная на всеобщее обозрение, и стала, кажется, последней каплей. Сверельников с леденящим ужасом почувствовал в своем вполне еще жизнерадостном теле этот неодолимый тлен, который нельзя остановить, но который можно загнать вглубь, перебит новизной, как перебивает трупный запах ладаном, миррой или чем-то там еще. Когда летели в Москву, он накачался вместе с Кириллом Граппой. Громко хохотал, на весь самолет рассказывал похабные анекдоты и пел «Топ лес, топ лес, топ топ и в лес». Умудрился даже шепотливой хмельной конспиративностью, то есть по-дурацки прилюдно, выключить телефончик у стюардессы, похожий на Бельмондо, сделавшего операцию по изменению пола. «Лучше бы мы в Ельдугина поехали», вздыхала, чувствуя непоправимое тони. «Может, нашли бы грибного царя».